Глава 23. Опять я не на том поезде. Теперь еще и в торговлю наркотой несет. Нет, я все понимаю, что там Барановский говорил, что не мы, так другие, что свинья грязи найдет, что не будет китайца, так станут крокодилом упароваться. Но вот только я как-то совсем не бандит. Я же просто стараюсь тянуть время, давая Насте шанс шагнуть в этот мир, и потом мы просто уйдем. Но вот тянуть никак не получается. Тут всё как в поговорке про птичку и коготок. Тут болото, и оно тебя засосёт, как бы ты ни трепыхался. Точнее, как и подобает трясине, трепыхающегося засосёт быстрее. До этого момента все было более или менее. Я помогал бандитам истреблять друг друга. Никого не жалко, главный лозунг, мотто, как говорят американцы. Но наркота, она уже не на бандитов нацелена. Как ты с ней связался, все, ты уже не человек, а тварь какая-то. Потом не отмоешься. А как не связываться? От всех скрыться? А ведь теперь не получится. Костя знает, где Настя появится, мне там рядом быть нужно. И Барановского так просто с себя не стряхнешь. Он не из тех, кто стряхивается. Он уже как клещ вцепился. Костя, кто он на самом деле? На чьей стороне больше и на какую тему? Он же вроде как не сдал меня в главном. Вроде, а может и сдал. Просто мне об этом никто не сказал. Просто поговорить с ним? Поговорить нетрудно. А вот как узнать, правду ли он скажет мне или версию специально для меня? Вот этого не знаю. Между мной и Настей в прошлый провал разница была в полгода. и Сейчас так будет? Я тут всего ничего и уже в полной заднице. И дальше будет только хуже. Десять килограммов дури я городу уже закупил. Осталось с братвой вообще на поток сесть. Молодец буду. Тогда каждый двинувший кони торчекозник будет на мне. Очень почетно. Не прельщает карьера большого наркотрафиканта. Как-то вот совсем не прельщает. Рискнуть? Шагнуть через дверь обратно? Страшно. Страшно разминуться раз и навсегда. Страшно оставить Настю одну, без поддержки. Страшно потеряться в бесконечности вариантов мироздания. Но ведь такие заякоренные проходы работают. Странники и ворон шли по уже готовому проходу целой толпой и попали, куда хотели. Милославский говорил то же самое, что проход закрепляется. То есть, если я сейчас выберу самого мерзкого ублюдка в городе, убью его в подвале, то проход должен закрепиться, так? Просто его словно бы перетащит на новое направление». Не мир Уоррена, мир Суперкори, а мир Суперкори вот этот самый, где я сейчас. Ну, предположим. А тут что, оставить все как есть? Ну да. А я здесь при чем? Не я тут все начинал. И не мне заканчивать. Пусть сами разбираются. Мысль логичная, но какая-то такая. Так себе мысль, короче. Сама идея того, что я, попав сюда, просто побандитствовал и не сделал ничего путного, как-то напрягает... Огорчает такая мысль, откровенно говоря. А вот как бы сделать так, чтобы, например, всех делящих трафик наркоты собрать в одном месте и... И что? Да взорвать, например, нахрен. Чем? А вот это как раз и не проблема. С терроризмом в этом мире слабовато, границы закрыты, и купить удобрения в мешках легко на любом рынке для садоводов. А килограмм пластита, да и гранаты, как инициирующий заряд у меня есть... То есть, если выбрать место правильно, то... Правда, с бомбами проблема такая. Никогда заранее не знаешь, кто в этом месте окажется в реальности. Прицелиться ведь не получится. Да и как всю эту кодлу в одном месте соберёшь? Олимп ведь не рванешь, Тем более, там только пиковые соберутся. Да и Олимп — это вроде как самый лучший ресторан города. Там и кроме бандитов народу прорва будет. Ладно, пока думаю про Ваху. «Ваха в любом случае в списке на первом месте. Потом начну думать про остальных. И надо как-то с Костей определяться. А пока скатаюсь к двери, просто постою рядом, поощущаю, может быть, к какому-то решению приду. Здесь мне не выжить. Или завалят, или сам нарвусь, или новое начальство сольет по-тихому. Попадать сюда было ошибкой, очень большой ошибкой. Надо ее как-то исправлять». Свистка с Амиром в доме не было. Я лишь предупредил Костю сообщением, что заеду в тот самый подвал и почти сразу уеду, поэтому и не забегу поговорить. Очень занят, может быть, завтра максимум послезавтра появлюсь. Я пока никакого решения принять не могу насчет того, как с ним себя дальше вести. Поставил машину у подъезда, вышел, огляделся. Дождь прошёл, зато туман откуда-то взялся. Не то чтобы сильный, но на его фоне заброшенный район еще страшнее выглядит. Как-то вообще из фильма ужасов. Я даже пистолет под курткой локтем нащупал на всякий случай. Подъезд, грязная лестница в подвал, запертая дверь. Ключ у меня есть, но даже открывать не надо. Проход я чувствую и отсюда прекрасно. Не открытый, нет. Так просто попасть в него не получится, если... Ну да, все все понимают. Жаль, Димана у нас забрали. Вот какой кандидат в золотые ключики был у нас замечательный. Прямо как на заказ. Кстати, та самая сауна... Вот подумал про Димана и вспомнилось забытое за событиями последних дней. Туда ведь потребители детских услуг ходят. Может быть, кого-то из них, а? Но это их надо еще специально ловить и искать, а у меня пока ваха. Замок щелкнул, запуская внутрь. Да, тут все как было. И датчик движения сработал, свет загорелся, выделив на фоне серой грязной бетонной стены спасательный набор. Все на месте. Что делать с хакерами? Они ведь уже собрались куда-то со мной. А теперь я вот весь в сомнениях. И даже если они зайдут следом без меня, то окажутся в насосной станции возле самой границы тьмы, где твари их быстро почувствуют и схарчат. Там близко ни единой свободной машины, кроме того бронетранспортера, на котором мы прорвались, потеряв двух человек из четырех, хотя и вооружены были до зубов, и броня имелась. Есть еще один вариант, чутка только подлый. Войти самому и оставить там дверь открытой. Тогда проход отключится, никто по нему никуда не пройдет. А этим записку оставить, мол, пошутил и все такое. Нет, это не очень. И опять же, мне с ними туда лучше, чем без них. Грамотные люди, толковые, не глупые, Некоторые еще и бойцы хорошие. Я только побаиваюсь теперь того, что они мне как-то помешают уйти». Костя помешает. Но можно же не говорить, что уходим, а объявить генеральной тренировкой. Все-все берем с собой, плюс козла отпущения, закрываемся в подвале и опа, а мы уже там. Сюрприз-сюрприз. И дальше нечего сопли жевать, а грузимся в машину и сваливаем, пока не съели. Потом все объясню. А что, вполне ничего себе идея, как мне кажется. Даже очень ничего. Просто самое правильное из доступных. И теперь что? Теперь надо подумать над тем, как можно сильнее нагадить всем этим вахам, Мартыном, Русиком, Погосом и кому попало. Тогда на душе станет легче. Еще бы верхушку ГВД зацепить, которая вместо борьбы с наркотой занимается ее сбытом, и вообще лафа, но туда мне, боюсь, не дотянуться. Запер подвал, постоял чуток возле подъезда, глядя вдаль, вдоль осенней, Там барыги сейчас кучкуются, там кандидатур на роль жертвы, якоря как грязи. Правда, захватить кого-то живым и без шухера не так просто. Но надо это обдумать. Или искать других. Как я уже говорил, можно и неведающего угрозы капрала сюда просто заманить. Но тут уже, черт его знает, не спортивно, что ли? Это с одной стороны, а с другой, может, и хрен на нее, спортивность ту самую. Класть в присядку. Может и так. Из Гадюшника поехал в центр, в Тверской переулок, где укрывался от всех врагов Ваха, если верить сведениям от Барановского. Район старый, переулок узкий, с односторонним движением. Ворота во двор дома опять заперты на замок, а за решеткой еще и камера. Район самый дорогой, так что все как положено. Но вот сам переулок сложный для защиты. И еще двумя пересекается. Если перекрыть его неожиданно газелью, то уже не спастись. Правда, на месте Вахи и его нукеров я бы ехал против движения на Первомайскую набережную. Не так тут часто по переулку катается, и на самый крайний случай можно бойца послать придержать движение на углу. Три дома всего до набережной, рукой подать, и сразу засада усложняется. Зато, зато можно поставить машину с видеонаблюдением прямо у въезда с набережной, Тут стоянка разрешена, что потом подловить возле арки у въезда во двор сложно. Вот как он сюда едет? А едет он сюда однозначно с набережной, потому что ломиться по переулку против течения до самого дома не так просто, как выехать. Это сюда три дома, а туда все двадцать, наверное. То есть он может въехать только со стороны реки. В принципе, если установить наблюдение в двух точках, то есть в районе его офиса и на выезде на набережную, момент можно очень точно подгадать. А дальше 2 три УЗИ с глушителями, машина в решето, охрана. А если правильно позицию занять, то охрана даже рыпнуться не сможет. Может, это и решение? А давай-ка я к инженерному проезду вернусь, посмотрю, что там делается. Если машина вахи там, то вполне, вполне можно импровизировать. Вернулся за реку, проехал через район Центрального рынка, попутно убедившись в том, что никакого усиления не видно. подозревая, что власть милицейская уже в курсе намечающейся встречи неожиданно враждовавших сторон и рассчитывает на наступающий мир. И в центре никакой издешней суеты не видно. В инженерном все как раньше. Машины возле офиса, торговый дом Ставрополья в полном составе, наблюдатели на крыльце. «Ваха здесь, точно здесь». И поедет он отсюда в Тверской. Я почти уверен. Ладно, рискнем. Надо связываться с большим, пусть всех поднимает. Слышь, пойдем куда сегодня? Голос сироты в телефоне. Кузови газели слышно хорошо, хотя он и не включал громкую связь. Через часок перезвоню, не знаю пока, ответил Маркел. Ты один? Не, с телкой буду. Все верно. Пусть связь и закрытая, но и тут кодовыми фразами говорим. А значит, это то, что Ваха выехал двумя машинами. Поехал бы тремя, была бы тёлка с подругой. Теперь только узнать, куда именно едет. Сирота стыдить не будет. Он теперь с машиной переместится дальше, на точку эвакуации. Стрежку могут засечь, а это плохо для бизнеса. «Сколько до моста ехать будут?» — спросил Большой. «Минут десять, пожал причём и Капрал. Капрал из всех самый воодушевленный. Он вообще отморозок по жизни». «Ему все равно, хоть грабить, хоть убивать, лишь бы движуха шла». «Капрал, не перепутаешь?» — спросил я на всякий случай. «Не отвлекайся на головную. твое дело во второй тачке всех прижать». «Только прижать?» — засмеялся он. «Как получится. Главное, чтобы они вмешаться не успели». «Оружие у всех проверил, роли распределил. Большой сегодня с нами пойти решил. Заменил с собой трубу. Тот стреляет не очень все же». Так что его на наблюдение посадили. И на эвакуацию. Уходить на двух машинах будем». Маркел пальцами по рулю постукивает, нервничает. «А я уже всем по привычке все повторять сто раз. Целимся. Не просто весь магазин выпуливаем. Я выхожу, контролирую, потом уходим». «Да поняли всё», — вздохнул Большой. В боевой обстановке он моему прототипу всегда подчинялся, признавал затем большие знания и умения. Ну и славно, что поняли. Пауза. Звонок Маркелу. Это, я через два часа там буду, подтягивайся. Понял. Два часа, две машины. Сколько народу в машинах в такую погоду и в такое время уже особенно не разглядишь, так что дальше на удачу. Весь расчет на плотность огня и на то, что Ваха сидит на переднем сиденье, справа от водителя. Смотрим, скоро появятся. Машин на набережной не так много в это время. Она вообще редко перегружена. Так что две тайги, идущие гуськом, разглядеть получилось издалека. Фонари тут светят. «Давай, пошли!» Самый стрёмный момент — заехать в переулок так, чтобы не насторожились. Мы у самого въезда припарковались. Стоять тут можно. Несколько машин еще рядышком. В рядок у тротуара. Так, вроде бы, нормально все, но... Фургон рывком тронулся с места, свернул. Мы, трое Большой, Капрал и я перескочили в грузовой отсек к самым дверям. Приникли к затонированным окнам. Фургон медленно-медленно едет по переулку дальше. Тянутся темные прямоугольники окон по сторонам, крыши, машин, столбы. Есть! Вон первая машина свернула за нами следом, за ней вторая. Нагнали практически мгновенно. Водитель замигал фарами, требуя ехать быстрее. Сердце то ли в желудок провалилось, то ли к горлу подскочило, в ушах заложило от адреналина. «Давай!» Фургон плавно остановился, а задние и боковая его двери распахнулись. Мы с большим разом вскинули к плечам откинутые приклады УЗИ с навинченными на стволы массивными глушителями, и частые короткие очереди, неожиданно громкие в пустом темном переулке, треском своим порвали тишину в клочья. Лобовое стекло тайги вспухло частыми фонтанчиками стеклянных осколков. Я даже боковым зрением разглядел капрала, стоящего на тротуаре и стреляющего по задней машине. По силуэтам, по короткой, в каждой. И снова поочерёдно, чтобы никто не ушел. В первую машину, вторую, первую. Во второй кто-то попытался успеть выскочить, дверь распахнул, но я его так сквозь дверь и достал. Он свалился. Сброс магазина на землю, следующий вставить, взвести затвор, выпрыгнуть наружу. Чуть наклонился, водителю в тайге добавка точно не нужна. Большой его в решето превратил. Короткая очередь в голову Вахи. Это точно он впереди, я его узнал. Еще кто-то на заднем завалился в бок, ему тоже контроль. А дальше в следующую машину. Часто и точно, чтобы никого в ней не пропустить. Маркел перезарядился, снова открыл пальбу. Большой еще долбит из фургона. Теперь точно все. Там тоже всем хана, никто не погонится. В воздухе запах горелого пороха, крови, которой много, чего-то просто горелого. Сбрасываем, пошли. Автоматы с лязгом полетели на асфальт. Прыжком обратно в газель, двери захлопнуть, погнали. Фургон, тяжеловато разгоняясь, поехал по переулку, свернул в следующий, опять поменял направление, снова свернул, потом все же выехал на набережную. По ней пару кварталов «Опять в переулок. Снова смена направления. Встаем!» Встали. Большой с Капралом выскочили сменить номера. Левые, сделанные на сервисе, закинули внутрь. Снова поехали, виляя переулками. Вон дворик за магазином. Там две кузовные газели стоят. Ну и это будет как бы сбоку. Может, найдут, может, не найдут, но внутри стыдов быть не должно. Тут все с моющими и растворителями протерли. Запах до сих пор висит, как в химчистке». А мы все в перчатках, шапках. А дальше даже одежда и обувь в помойку пойдёт. А у выброшенного оружия я лично протёр все части и следил, чтобы магазины в перчатках набивали, чтобы ни единого следа. Выбрались из фургона, заперли его, стащили маски. Маски тоже выбросить, но не здесь, в другом месте, чтобы никак одно к другому не привязывать. Чуть дальше по переулку там москвич стоит, с сиротой за рулем. нас ждет. «Большой вперед, мы с Маркелом и Капралом назад. Тесновато, но сейчас рассядемся». Машина рванула по переулку, сирота засмеялся. «Разожрались, кабаны, еле тащит вас всех. Нормально у вас?» «У нас все сказочно», — ответил за всех Капрал. «Вези давай, водки хочется. Нервы у нас, понимаешь». Москвич снова вывернул на набережную, попетлял по району, затем встретил трубу на той самой 21-й, на которой я ездил на днях. Мы с Маркелом пересели к нему, машины разъехались и направились в Коптево. На мосту туда никакого усиления я не увидел. Еще не чухнули с толком, получается. Быстро мы отработали, и вроде бы чисто. Потом переодевались на сервисе, отдав тюки с барахлом сжечь в котельной неподалеку. Затем все поехали в охотничий. Это и алиби, в случае чего подтвердят, что мы там весь вечер были» а камер там отродясь не водилась, и Мартын позвал, если все получится, а оно, похоже, получилось. Оказалось, что все серьезно. Братвы в ресторане было полно, причем с дамами. Играл ансамбль, хрипат и алкоголического вида певец, пел нечто в стиле русского шансона, сам кабак был закрыт на спецобслуживание. Пройти через зал оказалось затяжным процессом, пришлось с полсотни рук пожать. Затем вечный неизменный бобер зазвал нас в кабинет. Всей братве причина посидела, к ней излагалась, сами потом разберутся. Но нас ждали. Нормально все прошло? спросил мартин пропуская нас в дверь. Погос уже сидел в кабинете, зенич тоже на месте. Бобер следом вошел. Все, Чики, доложил большой, чисто сделали с контролем. И клиенты, охрана шестеро. Шестеро вообще немало. Сколько там увахи всего людей было? — откликнулся Погос. — Да наберут. Мартын чуть поморщился. — Из дома привезут. — Дальше что будет? — Это уже вопрос адресован мне, потому как вроде бы мой контакт Ваху заказал. — Дальше на связь выйдут в ближайшие пару дней. — Так сказали, — ответил я, как условились с Барановским. — И в городской ментовке перестановки пойдут. Трясти там всех будут, как говно в банке. — Хорошо бы так, — кивнул Погос. — Товар сдали уже? — «Не успели», — ответил Большой. «С этим делом времени не хватило. Тогда пару килограммов в счёт общаковой доли мне завезите. Попробую сразу людям закинуть. Ладно, водка стынет. На удачу давайте». Превратился он вдруг в гостеприимного хозяина и сам взялся наливать. Заказывать ничего не нужно было. Стол на этот раз ломился от еды. Подготовились к банкету. Хотя тема и не оглашалась нигде, но все же праздновали отход Вахи в мир иной. До сих пор он головной болью считался. Я бы, откровенно говоря, банкета бы не устраивал, а сделал вид, что и не заметил. Пусть и дальше думают, чья работа. Но для них вроде как не по понятиям получается. Так что сиди теперь с ними и пей. Может, охотничий взорвать, а? Тут персонал, правда, а соблазн есть, сильный. Всех бы разом. Хотя нет, не всех. В этот вечер напился. Не то чтобы в дрова, но и не то чтобы не всерьёз. Не от радости и не с горя, а просто так, чтобы напиться. Машины не было, вернулся домой на такси. Мозги настолько затуманились, что вошел без всякой конспирации через парадную дверь, а не гараж. И хорошо, что хотя бы у дверей квартиры сообразил контрольку проверить. Не сорвали ли? Нет, не сорвали. Невидимый кусочек лески натянулся под пальцем и только после усилия оторвался. Правда, в теории еще и через окна можно попасть внутрь, и не только в теории, но проверить это снаружи все равно не получится. Так что вошел все равно со стволом наготове, но врагов внутри не обнаружил. Ну и хорошо, не до них сейчас. Победа над Вахой как-то ни черта не радовала. Вроде и защитился, но совсем уже в нелюдское ушел. За барьер какой-то. И четкое ощущение того, что еще немного, и все. Возврата уже просто не будет. Жизнь приведет к тому, что придется все свои эти ужимочки насчёт я же только преступников задвинуть в дальний угол. Или вскрываться по полной и потом ломиться к двери. Переоделся, влез в треники. Спать? Как-то не хочется. Башка кругом идет. Мысли всякие, каруселью в ней. Пропади они не пропадом. Мои мысли, мои скакуны, кривоногие, молять. Полез в шкаф, достал бутылку коньяку, Не пробовал его еще здесь. Я вообще насчет коньяка капризный. Но вот водку дуть дальше не хочется. Она у меня теплая. Стоп, мы с Мишкой когда-то пили? Когда у него следующий выходной? Нет, поздно уже. Дрыхнет в любом случае. Пей сам. Тихо сам с собою. Песня еще была такая. Не помню, кто пел и про что. Только дворовые ее версии на ум приходят. «Нахрен коньяк? Лучше водки». Плевать, что теплое. Что там есть? Вон огурцы в холодильнике. Они холодные. Достал с полки стакан, плеснул водки на дно. Замахнул разом, лишь потом спохватившись, что огурец так и не достал. Пока его выудил, от тёплой водки аж протрясло. Тфу, гадость. Наливай вторую. Вторая легче проскочила. на меня как-то заштормила, на выпитая ранее, дозу упали. Плюхнулся в кресло у компьютера, включил его. «Новости городские. Где же вы тут были?» Вот это да, это уже шум и скандал. Фото накрытых трупов, кровь на асфальте, десятки гильз, выброшенные автоматы, фото начальника ГУВД, причем, на удивление, неудачно выбран ракурс. Случайно так не сделаешь, только специально. Бандитские войны, передел криминальных рынков, все как положено. Вот теперь шум поднят всерьез, подготовились. Селитры надо купить и придумать, куда ее заложить, чтобы всех из гарантий. Килограмма пластита мало. Можно, конечно, попробовать соорудить что-то вроде монки, но я все же не очень большой специалист в этом. Так, с Афгана что-то помню, но именно что-то, не больше. Как-то даже в теории не получается всех в одном месте собрать. Может быть, попробовать действовать совсем нагло? То есть назначить встречу Мартыну с Погосом от имени неведомого поставщика? Может сработать, кстати. Но вот обдумывать это все же лучше на трезвую голову. А у меня сейчас трезвой нет, только пьяная, поэтому думать будем ей. Или спать пойдем, Больше пользы».